Глава восьмая. Рауль Рендел. «Известие, что Эбигейл нашли, сняло камень с моей души. Я с облегчением посмотрел на дядюшку. Вот выручил, так выручил. А ты лучше смотри за своими бабами!» Император подходит ко мне вплотную и едва слышно говорит на ухо. «Какого дьявола твоя любовница делала на свадьбе? А ты, вместо того, чтобы вышвырнуть ее. Позволил издеваться над законной женой. Я надел маску раскаяния, и Гео сделал вид, что поверил. Благодарю, что пришли. А теперь прошу всех выйти вон. Мне нужно готовиться к церемонии. Без зазрения совести я выгнал всех из комнаты. Костюм для церемонии передачи власти не менялся с самой первой подобной церемонии. Когда ткань ветшала, шили новый, такой же. Вот и этот подогнали по фигуре. Я не знаю, что конкретно будет, но нервничаю зарядно. Была бы моя воля, то потянул бы с церемонией еще. У меня такое впечатление, что отец цепляется за жизнь из-за того, что не передал официально власти за рук в руки. Как только он это сделает, то покинет этот мир. Я надеваю новую рубашку черные штаны и черный кафтан. Расшитый серебром. На ноги сапоги. На мне нет драгоценностей, кроме обручального перстня. Вспоминая, в каком порядке проходит церемония, Эвис давно готова, она не принимает участия. «Удачи, Рауль», — говорит она и выскальзывает за дверь, чтобы наблюдать за церемонией столпы любопытных. «Жду еще некоторое время. За мной пришел слуга». «Ну что ж, пора. Иду в зал. Сердце колотится. Я замираю на верхней ступени лестницы. Голос императора заполняет своды замка. «Я правитель империи Ленай, Георгий Ренгвольд, Прибыл по просьбе здесь присутствующего Ричарда Ренделла о передаче власти над Северным пограничьем». «Подтверждаешь ли ты свою просьбу сейчас перед лицом своих людей и свидетелей?» «Подтверждаю, мой повелитель!» Отец склонил голову в поклоне. «Готов ли ты, Ричард, восьмой герцог Рэндалл, властелин северного пограничья, передать всю власть своему сыну?» «Готов», — отвечает отец слабым голосом. «Вижу, что его одели в парадную одежду». Он выглядит измождённым. «Подготовил ли ты достойного преемника?» Опять спрашивает император. «Подготовил», — отвечает отец. «Твой сын воин?» «Да, мой повелитель». «Владеет ли он боевой магией?» «Владеет, мой повелитель». «Женат ли твой сын?» «Сможет ли произвести на свет наследников?» Да, мой повелитель. Я не вижу причин, чтобы отказать тебе в просьбе о передаче власти в северном пограничье. Я спускаюсь по лестнице и склоняюсь перед императором. Рауль рэндел клянешься ли ты в верности империи и своему императору? Клянусь. Твердо говорю я. Клянешься ставить интересы империи выше своих собственных? Клянусь. Да будет эта клятва нерушима. Император кладет руки на мою склоненную голову. Я чувствую покалывание, словно множество маленьких иголочек одновременно вонзилось в мое тело, сохраняя невозмутимость. Клятва магически скреплена, нарушение ведет к смерти. Помни об этом, девятый герцог Рэндал, властелин с северного пограничья. Император надевает на меня цепь с медальоном. Даже это магические артефакты, символизирующие собачью преданность империи и повелителю. Я поднимаюсь с колен, распрямляю плечи, смотрю в глаза императора. Он обнял меня. Достойного преемника воспитали герцог. Отец кивает. Видно, что ему с трудом далась эта церемония. Магия Императора перестала поддерживать моего отца. Он оседает в кресле. Эйвис бросается к нему, поддерживает за руку. Отдает распоряжение слугам. Вокруг отца кипит бурная деятельность. «Рауль, береги Эйвис». Дает мне на подстве Император. «Ты можешь толком объяснить, что происходит? Твое появление среди ночи в моей спальне... Прости, но я не верю, что ты мог ошибиться в переходе». Загадочные слова о моей женитьбе. Хотя сам знаешь, что я не горел желанием жениться на незнакомой строптивой девчонке. Да, ты прав. Тогда мне еще нужно будет задержаться у тебя. Пойдем в кабинет, я открою тебе военные тайны. Гео совершенно серьезен. Я давно знаю Императора. Мы учились вместе сначала в школе элементарной магии, потом в колледже печи стихий, а потом в Академии высшей магии но на разных факультетах. Наша неразлучная троица, Гио, Артур и я, много крови попортила преподавателям своими проделками. Гио веселый парень, редко когда я видел его таким серьезным. Власть отложила свой отпечаток на характер друга, но не отняла неунывающего нрава. Так что же произошло, что Гио примчался сюда на всех парах? Мы поднялись в кабинет. Император ставит на комнате магический купол тишины и сигналки, если кто-то решит проникнуть в кабинет. Мне докладывают, что на границе Северных земель с Сумеречным королевством участились случаи поимки контрабандистов с живым товаром. Да, это так, но такие всплески происходят время от времени. Когда у вампиров на фермах не остается больше пищи, они начинают покупать больше людей. Я знаю это. Старый король Станислав контролировал количество пищи на фермах. Что происходит в королевстве, что им так срочно потребовалось много крови? Да нам какая разница? Наше дело – караваны живым товаром отлавливать. Ты рассуждаешь как воин, а сейчас тебе нужно думать как политик. Гео, я никогда не хотел влезать в политику, и ты это знаешь. Я воин. Мне проще поразработать стратегию и тактику войны с вампирами. Ты знаешь, что происходит в Сумеречном Королевстве, которое граничит с твоими землями?» Говорит Император раздраженно. «Нет, я не интересуюсь, как живут кровососы». Меня утомляет этот разговор. «Гео, говори по делу». «Там произошла революция, а теперь идет гражданская война. А мы-то здесь при чем Удивляюсь я. Каким боком это должно волновать нас? У власти сейчас пытается удержаться лидер радикальной партии. Они подняли массы призывами, что наша империя должна принадлежать вампирам. Из нашей страны хотят сделать огромную ферму по выращиванию пищи. Понимаешь? Я киваю. Могут быть прорывы на границах. Я уже предупредил Велеса, властелина западного пограничья. Но там граница по горной гряди. И вряд ли вампиры пойдут через нее. А вот северные земли – самая длинная граница с умеречным королевством. Это первая причина моего появления. Есть еще и вторая причина. Вторая причина – это ты. Ты самая лакомая приманка для атаки на земли герцогства. Причем здесь я? Даже удивительно. Вспомни, чем ты занимался пять лет, когда уехал из империи. Был наемником. Да и воевал с оборотнями и орками против вампиров. Да и много с кем воевал. Воевал-то ты много с кем, но почти всегда против вампиров. И что? Наемникам не мстят, пусть кровососы чтут кодекс наемников. Не строй себе дурака, власть в Сумеречном Королевстве захватила Альгул. Я побледнел. Такого поворота я точно не ожидал.